Глава 11 Света молча кормила сына, пока супруг сверлил ее взглядом и кряхтел, привлекая внимание. Едва сдерживая улыбку, девушка наконец-то посмотрела на страдальца. «Что?» — колка поинтересовалась она. «Ничего», — иронично ответил Костя, отхлебывая свой кофе. «Просто хочу услышать твою версию событий». «О чем ты?» — нахмурившись, уточнила Света. «Почему ваш гость?» Был очень возмущен, покидая клуб. Пытаясь сохранить серьезное лицо, спросил в лоб мужчина. «Не понимаю, о чем ты». Пожала плечом девушка, вновь возвращаясь к кормлению малыша. «Света, ты понимаешь, что я вчера испытал?» Хмыкнув, уточнил супруг. «Какое преступление!» Округлив глаза, съязвила она. Девушка в компании подруг пошла на девичник, на котором даже не пила, надо уточнить. И заодно мельком посмотрела на подарок для невесты. «Этим подарком был голый мужик!» Скинув брови, едко вставил кости. «Кстати, что произошло? Я требую подробностей». Вспомнив вчерашнее происшествие, Света не смогла сдержать смех. Лукаво взглянув на скептичного мужа, она лишь покачала головой. «О боже, тебе лучше не знать этого», — продолжая хохотать, ответила девушка, убрав остатки пюре с личка сыночка, и тут же похвалила его за старание. «Вот какой у нас Ромочка молодец, да? Свет, давай колись», — глухо пробормотал Костя. «Я хочу знать подробности. Вы его за писюн хватали?» «Почти», — вдруг захохотала она. но, заметив огорченного мужа, поспешила его успокоить. «Я никого не трогала. Мы ничего толком и не сделали. Чуть-чуть только посмотрели на танцы. А что же произошло?» озадаченно спросил мужчина. «Янка произошла. Что еще?» Засмеявшись, ответила Света. это коза всем стриптиз обломала. Засранка выдавила прыщ на жопе подарка. «Что?» – изумился Костя. «Как?» «Вот так!» – весело подтвердила девушка, заливаясь смехом. Мы сами не поняли, что произошло, а парень уже ускакал, трясясь от негодования. Зараза увидела прыщ и не удержалась. Мужчина от души захохотал над представленной в мыслях картиной с приключениями незадачливого танцора. «Серьезно?» – смеясь уточнил он. Улыбаясь во весь рот, Света рассказала ей о том, как невеста пела песни в ресторане изумленной публики, какие ответы давала на традиционные предсвадебные вопросы, заставляя подруг хвататься за животы от смеха. Рассказ закончился появлением танцора и его поспешным бегством от загребущих ручек Янки. В общем, завтрак в семье Вольских удался на славу. «Ты сегодня дома?» – мягко спросила девушка, когда с едой было покончено, а сынок расположился среди игрушек в манеже. «Почти», – ответил Костя, целуя супругу за ушком. «Мы едем на стройку. Так что собирайтесь. Через часик выезжаем. Потом к Стасу заскочим в гости». «Как там дела на стройке?» – со вздохом уточнила Света. Помню, что их дом задерживался со сроком сдачи. «Наша фазенда опять стоит», — помошившись, отозвался мужчина. «Видимо, придется менять застройщика. Сегодня планирую нагрянут неожиданно и все решу. Если там опять тишина, то прощаемся и ищем нового подрядчика». Янкин жених стройкой занимается вроде. Немного задумавшись, вспомнила девушка, домывая последние тарелки. «Ему, наверное, сейчас не до работы», — засомневался Костя. «Свадьба и все такое». «Во-первых, жених свадьбы не занимается», — скептически ответила Света. «Ею занимается его мама и Янка с Ленкой. Во-вторых, он же не будет сам на стройке работать. Даст задание и все. Тем более могут отказать. У него вроде большая фирма. Вдруг они частные дома не строят? Спросить можно». «Ну хорошо», — вздохнул мужчина. «Может, и не понадобится. Приедем сегодня, а там уже почти все готово». «Ну да». Закивала девушка с большой долей скептицизма. «Но вряд ли. Посмотрим», – пожал плечами Костя и тут же поцеловал жену в макушку. «Мы с Ромкой ушли одеваться. Потропись». Прибыв на адрес, по которому они планировали в скором времени проживать, их встретила тишь да благодать. Ни стука молотков, ни работающих бетономешалок, ни разговоров строителей. Обойдя весь участок, Костя тут же набрал менеджера, с которым общался. Судя по всему, разговор не клеился, и Света поняла, что теперь они будут искать нового подрядчика. Янка ответила после десятого гудка. «Кто это?» – прохрипела невеста. «Привет, дорогая!» – с улыбкой произнесла девушка. «Прости, что разбудила». «Да ничего», – сипла ответила Янка. «У тебя все нормально?» «И да, и нет», – хмыкнула Света. «У Ильи фирма стройкой же занимается». «Чего?» – уточнила невеста, явно пребывая в прострации. «А тебе зачем? У нас проблемы с домом», <энко> — призналась девушка. «Я вспомнила, что твой жених — строитель. Хотела поинтересоваться, возьмется ли он за наш. Заплатим по прайсу. Просто хочется, чтобы поответственнее все было». А — -а -а -а -а, протянула Янка. «Спрошу. Он не приехал еще из леса?» — нахмурилась Света. «Я думала, ты говорила, что он утром вернется». «Может, и вернулся, я не знаю», — поморщилась в ответ невеста. «А ты где?» — удивленно спросила девушка. — Мы с Улькой ночевали у Ленки, — со стоном ответила Янка. — Как же у меня болит голова. Сколько времени, кстати? — Уже почти два часа, — весело хмыкнула она. — Вот блин! — воскликнула невеста. — Бабы, мы все проспали. — Ладно, как узнаешь, позвони мне. Напоследок скороговоркой произнесла Света, отключая связь. — Лады! — успела крикнуть в ответ Янка. Подойдя к мужу, девушка поняла, что разговор перешел границу приличий. Костя уже откровенно матерился в ответ на невнятные ответы менеджера. Закончив общение, мужчина был зол и едва держался, чтобы не вспылить окончательно. «Все плохо?» – мягко спросила Света. «Козлы!» – в сердцах воскликнул муж, оглядываясь на салон машины, где в своем автокресле спал сынок. «Задолбали, в конец! Все нахер! Лучше наймем нормальную фирму, но зато все будет вовремя!» «Я Янке позвонила!» Успокаивающе произнесла девушка, подойдя ближе и обнимая супруга за талию. Она обещала уточнить у Илюхи по строительству частных домов. Если они возьмутся, то будет неплохо. Ты сказала, что заплатим, сколько скажут. Чуть нахмурившись, уточнил Костя, обнимая ее в ответ и прижимая ближе к себе. «Угу», — подтвердила Света. «Сказала, что оплатим по прайсу. Главное, чтобы сделали хорошо и вовремя». «Ладно», — облегченно ответил мужчина. «Надеюсь, в этот раз все будет хорошо». «Я тоже», — мягко произнесла девушка, поглаживая мужа по напряженной спине. «Поехали». Нас уже Сашка ждет». Поздно вечером, когда они вернулись домой, Света уложила сына в кроватку и устало направилась в спальню, ее неожиданно встретил сюрприз. Костя включил медленную музыку и ждал жену в строгом смокинге. «Ты уезжаешь?» – недоуменно спросила она, не припоминая, чтобы супруг говорил о смене планов. «Иногда он ездил в клуб по делам». «Нет», – с улыбкой ответил мужчина, подкрадываясь ближе. Просто решил, так сказать, восполнить пробел в услугах моего заведения. «Что?» — скептически уточнила Света, не понимая, куда он клонит. Слишком уж залихватский был вид у Кости. «Что-что?» — хмыкнул он, обнимая жену. «Кто-то так и не досмотрел стриптиз, а я, знаешь ли, дорожу репутацией клуба. Так что приготовься получать компенсацию». Через мгновение девушка оказалась в мягком кресле, которое обычно стояло у туалетного столика. а теперь располагалась в центре спальни. «Я надеюсь, ты только мне решил возместить ущерб?» Смеясь, пробормотала Света. «А то нас там было восемь, если что!» «Ты серьезно?» Немного возмутился Костя. «Я никогда не решусь оголиться рядом с твоей подругой. Вдруг у меня тоже есть прыщ?» Закрыв лицо ладошками, девушка не сдержала счастливого смеха. Любимый мужчина был невероятно сексуален в строгом черном костюме, который надевал лишь на торжественные приемы. «А трогать можно?» Захихикала Света. «Или ты тут же убежишь, если я тебя поглажу?» «Только сегодня и только для вас действует акция», весело ответил муж, медленно двигаясь под музыку и уже расстегивая белую рубашку. «Стрептиз с бонусом». «И какой же меня ждет бонус?» Лукаво уточнила девушка, чувствуя, как этот коварный соблазнитель действует на нее. «Я потом расскажу», прошептал Костя широкими движениями, распахивая полы сорочки и пристально глядя на нее. «У меня и денег нет с собой», – смеясь произнесла Света, загораясь изнутри огнем. «Мы что-нибудь придумаем», – игриво ответил сексуальный танцор. Еще один вечер с коллегой, который закончился ничем. Лена сама понимала, что уже пора обозначить цель их общения, но тормозила ситуацию. Паша не напирал и вел себя в высшей степени учтиво, но все же в его взгляде появился вопрос, который читался с каждым разом все громче. «Когда уже?» А вот когда именно, она не знала. но всегда девушку что-то тормозило. Впоследствии, ругая себя за излишнюю стеснительность, Лена ночами вновь и вновь обдумывала прошедший вечер и обещала себе не застывать в объятиях Павла, словно кролик перед удавом. «Чувствую себя растлителем малолетних», немного мрачно произнес мужчина, когда в очередной раз ужин планировался продолжиться завтраком. «Прости», — поморщилась девушка, тяжко вздохнув. «Я сама не понимаю, что не так. Дело во мне...» Чуть сдвинув брови, спросил Паша. «Скорее наоборот». Округлив глаза, с улыбкой отозвалась Лена. «Мне сложно перестроиться». В очередной раз он ушел несолонно хлебавший И судя по настроению, мужчина был огорчен таким развитием событий. Вот уже полтора месяца они ходили вокруг да около. А девушка все еще не могла сменить старую шкурку на новую. Слишком сильно Валера въелся в нее. Каждую пору и клетку. Лена запрещала себя вспоминать прошлую жизнь. Но иной раз моменты из нее всплывали сами. Так больше продолжаться не может. Пора прекратить вариться в этом бульоне своих сожалений и воспоминаний. Янкина свадьба внезапно разбавила скучные будни. Лена была счастлива за подругу, и еще больше девушку радовало, что эпопея с подготовкой подошла к концу. Загородная усадьба весной неожиданно расцвела зеленью и душистыми цветами. Природа радовала теплой погодой и легким ветерком, обвивающим прибывших гостей. Девчонки нарядились по случаю, весело щебеча в кругу, пока их кавалеры дружно атаковали закуски. Лена была рада видеть всех вместе, улыбаясь беременным подругам и наряженным малышам. Кирилл Андреевич по случаю первого официального торжества красовался потешным смокингом и бабочкой, которую все время норовил сживать. Праздник двигался своим чередом и под управлением Татьяны Николаевны. Официанты действовали слаженно и напоминали вышкаленную роту кремлевского полка на майском параде. Гости в основном прибыли парами, а холостые мужчины были окружены плотными кольцами и щебечущих девиц на выданье. Чинный и благопристойный праздник неожиданно прервался ливнем, заставившим всех гостей спешно забежать под тенты. Мама жениха не ожидала такого сюрприза от погоды, но кейтеринговая компания оперативно где-то раздобыла массу флисовых пледов, укрывая ими успевших промокнуть гостей. После этого пафос торжества заметно снизился. и принявшие на грудь для сугреву бизнесмены и их подруги уже легко общались, перекрикивая друг друга. Девчата в основном держались вместе, давая мужчинам основательно познакомиться. Янка с Ильей периодически появлялись рядом, спрашивая, все ли у них есть. лена освободили от развлечения гостей, и девушка наслаждалась спокойствием в кругу друзей. Стас, покровительственно обнимая Сашку, легко болтал с гостей о ходе строительства их дома. Света обсуждала с Анжелкой беременность подруги. и на перебой с Эльзой советовали разные техники дыхания. Ульянка неожиданно стала нянчить Лялькиного кирюшку, явно привыкая к ощущениям. Заметив это, Рома расплылся в улыбке, и что-то зашептал ей на ушко, от отчего подруга покраснела как помидор. Мужики все вместе обсуждали предстоящий чемпионат мира по футболу, который впервые состоится в нашей стране. Несмотря на количество нулей на банковском счете, мужчины оставались мужчинами. Девчата лишь с улыбками переглянулись между собой. понимая, что их вторые половины сошлись на одной волне. Глядя на своих подруг с их половинами такими разными, но все равно похожими, Лена чувствовала гордость и грусть одновременно. Она гордилась ими за то, что каждая из них не повесила руки, не утонула в слезах, а взяла себя в руки и смогла построить жизнь. Сашке когда-то давно изменил мужчина, которого она любила. Глядя сейчас на беременную и спокойную девушку, вышедшую замуж за своего головокружительного шефа, даже не подумаешь, что их история началась с секса в восстановившемся лифте. Сегодня она в шикарном платье на высоких каблучках и ни о чем не волнуется, так как знает, что рядом с ней надежный мужчина, который устранит любую преграду на пути и свернет горы ради нее и их деток. Ульянка, держащая на руках Кирюшку, втайне боится еще пока малышей. Но этот страх пройдет. Элена была уверена, что подруга станет прекрасной мамой. Пару лет назад она была одна в свободных отношениях с коллегой, ипотекой в кармане. Улька в то время часто признавалась, что не знает, как жить эту жизнь. Девушка осталась сиротой, несмотря на брата, жившего в родном Архангельске, и сестру, уже давно обитавшую в Норвегии. Доза Виагры, улитая в кофе начальника, изменила ее судьбу к лучшему, хоть она и пролила немало слез. Светка, которая была самой скрытной из них, долгое время состояла в, казалось бы, безнадежных отношениях с мужчиной, которого винила во многих пороках, но смогла перебороть себя и принять любимого. Костя оказался лучшим мужем и исключительным отцом, заставив ее поверить в любовь. Анжелка, которую не баловала судьба, лишь подкидывая испытания, долго считала себя недостойной счастья. Случайная встреча, которой она не придала значения, впоследствии изменила жизнь девушки и человека, который полюбил ее. Хороший достойный мужчина с правильными взглядами и пылающим сердцем смог доказать подруге, что она лучшая из всех, Уверенность в глазах Энш говорит о том, что девушка не боится испытаний. Она сильна и любима. А округляющийся все больше животик доказывал всем, что у ребят планов на будущее громадье. Лялька, скитавшаяся по миру словно оторванный лепесток, наконец-то нашла свой якорь в этом мире. И какой! Мужчина полностью обволок сестренку любовью, лаской и заботой. Подумал обо всем. О семье, о детях и о будущем. Подготовился и проделал немалую работу, чтобы ее лялька... ни о чем не волновалась. Но все же девушка смогла внести коррективы в этот продуманный план. Когда все бури утихли, Лена по достоинству оценила зятя, понимая, что за ним ее сестренка действительно будет как за каменной стеной. С недавних пор она приучила себя не волноваться за малую, понимая, что в этом мире есть человек, который отдаст жизнь за нее, если понадобится, за нее и их малышам. Эльза, медленно попивающая шампанское, с легкой улыбкой смотрела на своего мужа, Ребята вместе были так давно, что Коля врос в их компанию, как нечто постоянное. Подруга хоть и бухтела на жизнь, но все понимали, что у нее крепкая семья и по-настоящему счастливый брак. Последние идеи, которые сколыхнули их встречи, никого всерьез не испугали, понимая, что Эльза с Колей просто неделимы. Они половинки одного целого. Бывали случаи, когда эти двое понимали друг друга без слов и даже не сговариваясь, были заодно. Их пара стала самой первой и путеводной звездой, поддерживала всех девчонок на нелегком пути личной жизни. Сколько слез было пролито на их кухне, сколько раз Коля помогал им мужской помощью, когда обратиться было некому. Эти двое были эталоном семьи для всех. Взглянув на невесту, Лена не могла сдержать улыбки. Янка нашла своего Илью из тысячи возможностей, хотя все уверены, что этим двоим было суждено набрести друг на друга. Их безбашенная подруга с отсутствием фильтра на речевом аппарате Долго искала свое счастье, считая, что ей уготована жизнь со стареющим отцом и сорока котами. Или того хуже, выйти замуж по принуждению за выбранного им кандидата. Но все изменилось в один момент, когда коса нашла на камень и полетели искры между подругой и ее любимым мужчиной. Хряпнув горячительного несколько лет назад, Янка призналась, что, наверное, она никому не подходит. Что для нее не найдется в мире человека, который полюбил бы и смог выжить рядом. Девушка считала свою протестную натуру проклятием, ибо жало у нее было порой ядовитым. Янка давала клички всем исходу сходу. Сашкин муж быстро стал суперменом, Улькин – сеньор Чаполино, Светкин со временем стал зваться Развратыч за владение ночным клубом, Анжелкин в итоге именуется служба спасения или просто 911, Лялькин – так просто настоящий полковник, и именно с придыханием, как в песне Аллы Борисовны. А Эльзин уже тысячу лет батан переросток за ношение очков и портфеля. Валеру она обозвала маринатор за долгое нахождение Лены в девках при совместном проживании. Ее и Илью все дружно звали прекрасный принц. Но не за то, что он пришел простить ее руки в образе принца на белом коне, а совсем за другой случай в этом же костюме. «Ты как? Чего такая задумчивая?» Вдруг спросила Лялька, вырвав ее из раздумий. «Да вот думаю. Наша язва все-таки обрела свое счастье». Лукаво отозвалась девушка. «А то я уж собиралась начать дарить ей котов. Меня очень радует тот факт, что жених – охотник». Вдруг отозвался Коля, привлекая к себе всеобщее внимание. «Почему?» – недоуменно спросил Рома, который имел тоже хобби. «Потому что с Янкой без оружия никак». Захохотал мужчина в ответ, вызывая улыбки на лицах друзей. «Коля!» – засмеялась Эльза, мягко толкнув своего мужа под ребро. «А что? Скажи, что я не прав». «Кто считает иначе, киньте в меня салфеткой!» Раскинув руки в сторону, выдал Николай под всеобщий смех. «Жених тоже тот еще фрукт, так что все по-честному!» С улыбкой произнесла Ульянка, чей муж давно дружился с Ильей. «Будем считать, что они нашли друг друга!» Засмеялся Рома, поддержав жену. Разговор палился в таком дружественно подкалывающем русле, когда девушки стали вспоминать веселые случаи с жизни с участием невесты, скрашивая самые позорные моменты. Настроение было отличным, вечер становился теплым, а хорошая компания лишь согревала душу. Когда начались танцы, мужчины повели своих любимых в круг и стали медленно покачиваться под нетленные хиты о любви. Им пел Франк Синатра и Луи Армстронг, прерываясь лиричными мелодиями современных певцов. Но тональность всех произведений была одна – любовь. Вечная и прекрасная, взаимная и щемяще сладкая, полная надежд и ожиданий совместного будущего. Обняв уже засыпающего племянника, пока его родители наслаждались танцами, тесно прижавшись и глядя друг другу в глаза, Лена поняла, что осталась за столом одна. Одинокая девушка с чужим малышом на руках. Испытав мгновенное смущение, она впервые за все время поняла, как чувствовали себя раньше ее подруги, оставаясь так за столом. Покинутыми и будто брошенными. Это было новым для Лены. Взглянув на Кирюшку, она поцеловала малыша в макушку и лишь вздохнула. Москва не сразу строилась. «Советую тебе воспользоваться свадебной магией», вдруг произнесла сзади Янка, неожиданно появившись за спиной. «Ты о чем?» хмыкнула девушка. «Ой, да ладно, а то ты не знаешь!» Отмахнулась невеста и тут же присела на стул рядом с ней, набросившись на чашку с салатом, который стоял в центре стола. Светка своего на Сашкиной свадьбе встретила. Улька сеньора Чиполина тоже со свадьбы позвонила. «Лялька Сэндж, вот не знаю». Про Эльзу не помню, так что шанс все же есть. «А ты?» — хихикнула Лена. «Ну, можно сказать, что я тоже подверглась этой чертовщине. Но как-то странно». Поморщилась Янка, усиленно жуя. Я позвонила Илюхе со свадьбы Энш, но чтобы расстаться. И в итоге оказалась прикованной. Так что мой случай можешь не учитывать. «Как ты? Держишься?» — перевела девушка тему, не желая сейчас сдаваться в подробности своей жизни. «Да?» — пожала плечами невеста. Щеки только болят улыбаться. Илюха говорит, что когда я не улыбаюсь, то гости начинают подозревать, что меня тут силы держат. Лена засмеялась мрачной мини подруги пока та жаловалась. Янка была, как всегда, в своем стиле, даже на собственной свадьбе. «Ну ты держишься молодцом», — уверила ее она. «Ты знала, что если долго улыбаться, то сохнут зубы», — озадачно уточнила язва, заставив Лену захохотать от души. «Я уже столько воды выпила, что верблюд на водопое засмущается». «А ты делай перерывы», — пытаясь не сильно трястись от смеха, посоветовала девушка. «Только расслаблюсь, и люха тут как тут», — скривилась Янка. «А как, ей заснул, что ли?» «Ага», — кивнула Лена. лелька с Андреем, видимо, скоро отчалит Я решила дать им потанцевать. «Эх, надеюсь, этот день скоро закончится», — печально вздохнула подруга, отлипая чашки салатом. «Пойду объясню жениху, что мрачное лицо — это не от настроения, а в принципе профдеформация. Мужу». поправила девушка ее. Он теперь муж, а не жених. «Господи, надо привыкнуть!» Закатив глаза, призналась Янка. «Твой отец вроде бы даже счастлив!» Вдруг кивнула Лена на сидящего поодали от них невысокого старичка. «Рад, что наконец-то сбагрил меня!» Иронично предположила невеста, посмотрев на родителя. «Доволен, что его единственная дочь прила любовь?» встречно уточнила девушка. «Не исключено!» «Кстати, он сказал, что я должна ночевать в его доме хотя бы раз в неделю». хмыкнула Янка. Пойду, обрадую Илюху, а ты воспользуйся советом и примени свадебную магию. Для чего-то она же должна сгодиться. Покачав головой вслед подруги, она со вздохом решила, что ничего страшного не произойдет, если она отправит одно смс. Может и правда есть что-то в подобных торжествах волшебное?